Капакабана. Но это было вечером, а весь день мы, Арнаутов, Терехов и я провели на Капакабане. Там мы встретили многих наших товарищей и обменялись своими первыми впечатлениями. Полярнику все женщины кажутся прелестными, но таких поразительно эффектных, как молодые мулатки, мы ещё не видели. Они проплывали по пляжу, удивительно стройные и грациозные. Эти юные красавицы с чарующими белозубыми улыбками, и наши ребята превращались в статуи при виде такого чуда. «Нет рядом жены, она бы мне бороду выдрала», — бормотал один, ошалела, глядя вслед промелькнувшему чудному видению. «И даже на третий день...» накануне ухода из Рио, когда мы уже акклиматизировались и не впадали в столбняк при виде этих отлитых из бронзы статуэток, мулатки казались нам лучшим украшением города. Лицом, пожалуй, белые женщины красивее, но фигуры юных мулаток произведения высокого искусства. Второе впечатление пляж. Кажется, Самый большой в мире он тянется километров на пять. Улица вдоль пляжа сплошь заставлена отелями, в которых по какому-то совпадению номера снимают лишь весьма состоятельные туристы. Люди с тощими кошельками предпочитают не селиться на капокабане, видимо, по совету своих личных врачей, полагающих, что шум при бою слишком возбуждает нервную систему. Пляжи покрыты нежным песком и омываются тёплыми водами Атлантического океана, в коем мы и купались до дурения. Далеко, впрочем, не заплывая акулы, говорят, правда, что они съедают одного пловца в 5 лет, но нам не удалось установить, когда был проглочен последний, и мы резонно предположили, что 5 лет вполне могут истечь именно сегодня. Половину из 5 км пляжи занимают футбольные поля. Это главная достопримечательность и приманка Копакабаны. Здесь гоняют мяч сотни мальчишек от 5 до 20 лет, гоняют с утра до ночи. И что самое странное и удивительное, их никто не прогоняет, не оттаскивает за уши, не грозится выпустить дух из мяча. Более того, отдыхающие на пляже довольны этим развлечением и активно болеют за команды. Еще более того, из проезжающего мимо Каддиллака может выползти респектабельнейшего вида господина и дико заорать «Шайбу! Тама!» по-португальски, конечно. А играют мальчишки отменно, думая, что далеко отменно. Не всех футболистов из нашей высшей лиги они пригласили бы в свои команды. Особенно меня поразил один негритянок, худенький, вёрткий, как юла. Своих противников тоже не лыком шитых, он обводил словно кегли и из любых положений хлёстко бил по воротам. И после каждого забитого гола, сделанным равнодушием, кивал бешено аплодирующей публике. Я предсказал этому чертёнку большое будущее и рад, что не ошибся. Недавно в советском спорте я прочитал про одного нигритёнка с Копакабаны, который не только проник без билета на прощальный матч Пеле, но и ухитрился в сутолке раздобыть ласкут с его драгоценной футболки. Как вы уже догадались, это был тот самый мальчишка. На пляжах Очень много иностранных туристов. Они приходят из расположенных через дорогу отелей прямо в купальных костюмах. И поэтому бывает затруднительно определить, кто из них есть кто. Непринужденность обстановки позволяет знакомиться без церемоний. Так, услышав русскую речь, к одной из наших групп подошел высокий тощий немец, отрекомендовался Сталинград, о-о-о, и провел рукой по челюсти прорезанной шрамом. А один из нас затеял легкий флирт с юной миловидной особой, которая лежала на песке и лениво листала книгу. Особо благосклонно выслушивала комплименты, произносимые на чудовищном английском, поводила красивыми глазами, фыркала и без отнекивания съела преподнесенное ей мороженое. Но тут к ней подошла негритянка, Накинула на ее плечи роскошный японский халат и с поклоном указала на отель. Особо встала, еще раз на прощание фыркнула и под присмотром дуэния удалилась, оставив одного из нас на растерзание хохочущим товарищам. И еще одно впечатление. Покидая пляж, мы купили по бутылке кока-колы, уселись на скамье и, как принято у них, стали подтягивать прямо из горлышка. Вдруг ко мне и Ване Терехову подскочили два негритёнка, силой выдернули из-под скамейки наши ноги и начали недвусмысленно размахивать щётками. При этом негритята называли нас амиго. В переводе, кажется, что это вроде приятеля. И не принуждённейшим образом хлопали по плечам. Чётными отбивались мальчишки, сделали своё чёрное дело и предъявили такой счёт, что у нас потемнело в глазах. По-моему, на эти деньги можно было бы построить железную дорогу. В конце концов мы вручили им по одному крузейра и позорно ретировали, провожаемые свистом и гиканьем. Каковы коротко впечатления о Копакабане?